Эпилог Легкий ветерок тронул его волосы на затылке, и Флой обернулся, мгновенно сообразив, что ветер магический, и этим рубким осторожным прикосновением пытаются привлечь его внимание. А Сав с дочкой, маленькой Цирин, улыбались ему из толпы. В неподвижном воздухе пустыни висел громкий гул. Женщины провожали мужчин на великую освободительную битву. Ослепительно сияли на солнце лезвия обнаженных мечей. Флой убрал свое оружие в ножны на поясе и подошел к родным, на ходу стянув маску, что должна была защитить его легкие от песчаной пыли, летящей в лицо. «Эй!» – сказал он, опустившись на корточки перед любимой дочкой. Цирин улыбнулась шире, так что на щеках заиграли ямочки и стала видна щербинка между передними зубами. Асав все пыталась найти способ исправить этот досадный изъян. А Флой считал его очаровательным. Он считал, что у его жены и дочери недостатков нет. Кожа у Цирин была смуглая, как у матери, а ушки острые, эльфийские. Серебристые волосы она по местной моде заплетала в сотни длинных тонких косичек. А те, в свою очередь, собирала в два низких хвоста. На ее круглых щечках уже сверкали полоски из разноцветных камней. В свои восемь лет эта кокетка не желала отставать от здешних красавец «Ты ведь скоро вернешься?» — спросила Цирин, обнимая отца за шею и невольно стягивая с его головы капюшон. «Очень скоро. Нашим братьям и сестрам по ту сторону долины нужна помощь. Их держат в цепях». «Людей в цепях?» — ужаснулась дочь. Флой не стал поправлять. Цирин не делал различий между расами. Эльфы для нее тоже были людьми. «Но ты их спасешь», — допытывалось его маленькое счастье. «И вернешься раньше, чем родится Цирин-младшая». «Цирин-младшая?» У Флоя словно воздух выбили из груди. Растерянный, он поднял взгляд на Асав и шепнул одними губами. «Ребенок». В ответ любимая с улыбкой оправила свободное платье на животе. Голова закружилась. Поднимаясь на ноги, Флойд даже пошатнулся. «Ребенок! Еще один! Катастрофа!» После рождения дочки Флойд пребывал в состоянии непрерывного ужаса. Цирин он любил до безумия и до безумия боялся за ее жизнь. Будь его воля, он бы привязал дочь к себе веревкой и не отпускал ни на шаг. Пока Цирин была маленькой, следить за ней не составляло труда. Но теперь она требовала свободы, и Флою приходилось изворачиваться, чтобы не выпускать ее из вида. И выслушивать по этому поводу грандиозные скандалы, ибо никто не любит, когда его контролируют. Два ребенка в два раза больше ответственности и страха. «Сердце Флоя этого не выдержит». «Ты не рад?» — нахмурилась Асав. «Рад!» — с трудом выдавил из себя Флой и попытался улыбнуться. Перед мысленным взором промелькнуло кошмарное видение. Две его дочери со смехом разбегаются в разные стороны. Одна несется к крутому обрыву, другая к долине мертвых, кишащей монстрами». А он мечется в панике, не зная, как разорваться пополам. С рождением второго ребенка ему придется отрастить себе дополнительную пару глаз на затылке. «Я очень рад, Асав!» — простонал Флой, поцеловав жену в висок. «Пора!» — позвал Нейлон. «Ступай, вождь!» — любимая погладила его по щеке. «Ступай и принеси нам победу!» Солнце висело высоко в небе, и угольные дёны сияли, будто посыпанные бриллиантовой крошкой. Черная пустыня тянулась до самого горизонта и вдалеке соединялась с голубым небом. Флой остановился в нескольких метрах от Нейлона, там, где песок был еще жёлтым, и согнул колени для большей устойчивости. В утреннюю тишину ввинтился пронзительный свист. Звук нарастал, становился громче. В нем слышался приказ, призыв, требования. И вот земля под ногами Флоя затряслась, заходила ходуном. Из ее глубины донесся ракочущий гул. Он приближался, и устоять на ногах становилось все труднее. На секунду Нейлон сбился с ритма. Краем глаза Флой увидел, как его друг пошатнулся и присел, пытаясь удержать равновесие, но не перестал свистеть. Под этим воинственным свистом земля вздыбилась. Из золотистой пыли под ногами Флоя проступила черная бронированная шкура. Он развел руки в стороны. Его поднимало все выше. Песок по бокам от него сыпался вниз, постепенно обнажая спину чудовища. Нейлон свистел. «Вперед!» – закричал Флой, оседлав гигантского рогатого змея. «В сынахбу!» Воины позади отозвались слаженным боевым кличем. Подняв клубы пыли, три сотни чудовищ с вооруженными всадниками устремились к горизонту. Конец книги читала Валерия Савельева.